Часть первая, глава четырнадцатая. Четвёртый день пути. Первый день с обозом. Синдр. Передвигались мы, ну, всяко быстрее, чем если бы Чахла сама топала. Но с той же скоростью я бы её на себе нёс. Только мы бы были вдвоём и ни от кого бы не зависели. Теперь же время и место для стоянки выбирал не я. Хотя ближе к обеду я брюзжать про себя перестал. Голова побаливала. Иногда кружилась так, что именно сегодня ходок из меня был так себе. Я даже сдался и позволил поганке замотать мне голову какой-то тряпкой, не знаю уж зачем. Просто было приятно, что она волнуется. Бабкиных отваров бы сюда. Вмиг бы был как новенький. Но бабка была далеко. Зато вокруг крутились люди, напрягая своей непонятностью. Причём они-то орков иногда видели, хотя всё равно косились на меня с опаской. А я впервые с такой расой столкнулся. хотя Ну, люди, люди. Покрупнее троллей, но хиленькие какие-то. И шумные. А может, просто они меня так из-за головной боли раздражали? Главное, говорят на общем, и то хорошо. А то у тех же русалок свой язык есть, и у леших свой. Да даже у троллей свой. Только они на нем уже не говорят почти, как и орки на орочем. Разве что шаманы, когда с духами предков разговаривают. Но между собой мы все на общем разговариваем. Иначе как друг друга понимать? На ночной стоянке трое из людей решили за мной следом еду добывать пойти. Компанию составить. Так леший их в миг запутал, отойти не успели. Не заметя их, так и сгинули бы, козадои безмозглые. И топали потом за мной, как стадо коз к водопою. Кстати, воду люди прямо под собственным носом не чуют. Несколько раз мимо ручейка прошли, бурча при этом, что пить хочется. Пока прямо в него носом не уткнулись. Уж не знаю, как эта раса столько лет выживала. Но ведут они себя в лесу, как дикари какие-то. И при этом меня же дикарём промеж себя обзывают. Я сначала разозлился, а потом рукой махнул. Чего на убогих обижаться? Гаркнул только, чтобы под ногами не путались, пока я охочусь. Да кикиморы их свари, они даже на это оказались не неспособны. Возомнили себя великими охотниками, в зарослях заметили кабана и на него втроём пошли. На матёрого взрослого кабана. Вот зачем он им сдался? Я уже неподалёку молодого оленя приметил, без семейного ещё. Как раз на всех хватило бы, если правильно приготовить. «Так нет, кабана им подавай». Чтобы кабана копьём убить, надо и копьё особое, и силу, чтобы выстоять, когда свин на тебя на всех скоростях бежит, а потом ещё весом своим давит. Кабан же не сразу остановится. А если сверху упадёт, мало не покажется. Этот зверюга иногда даже если ему голову срубить, ещё вперёд на несколько шагов пробежит. Этж-орк среди зверей, с ним даже медведь не всегда справляется. Но тут вся хитрость в том, что он, когда мчится, голову в землю опускает, клыки выставляет и несётся, ничего перед собой не видя. Так что быстро отпрыгнуть несложно. Но чуть зазевался — всё, дыра в пузе обеспечена. Только кто же зевать во время охоты на кабана станет? Вот до сегодняшнего дня думал, что никто. Да я вообще считал, что в здравом уме никто к кабану не полезет, если надо ужин по-быстрому сварганить. Кабанье мясо вкусное, но не настолько, чтобы рисковать без надобности. «Это хорошо, что я недалеко ушёл, быстро обратно прибежал и в последний миг успел по дереву топором стукнуть. Кабан на бегу развернулся, своими мелкими злющими глазками на меня посмотрел и помчался уже в мою сторону. Ну, я отпрыгнул, подождал, пока клыкастый свин сообразит, что долго уже бежит, притормозит, повернётся и опять на меня полетит. Только ветки из-под копыт. А я встал так, чтобы он чётко на дерево нёсся и со всего размаха в него влетел, застряв клыками всего на секунду. Тут я ему голову топором с размаху и отрубил. Даже руки от усилия заныли. Троица эта, метательными камнями по своим собственным головам, стукнутая, вокруг трупа сгрудилась, довольный, как будто это не я, а они кабана убили. Я топор об траву вытер, тушь себе на плечи взвалил и пошагал к стоянке. А человеки сначала в другую сторону направились, да ещё уверенно так. Смотрю леший за пенёчком, от смеха на землю упал гад. Да я б сам посмеялся, только у меня голова от всех этих прыжков снова заныла. А ещё раз все видели, что эти трое со мной ушли, значит, и вернуться нам всем вместе надо. Или доказывай потом людям, что я их друзей не порубал в лесу, как кабана. Мы-то в племени дружно живём. С соседскими орками отношения тоже хорошие. Но я же не дурак наивный. Всё мирно и тихо, пока придраться не к чему. А как только подозрительность у кого-то языкастого проснётся, оправдываться потом устанешь. Меня вон за бабкин длинный язык чуть на чахле не женили. Тут же всё серьёзней. Леший, может, зла и не хочет, просто скучно ему. Но эти ж трое сами себе зла без лешего сотворить смогут. Вон чуть об кабана не убились. Так что пришлось им сообщить, что когда у тебя в голове грязь болотная, и ты даже одну тропинку, по которой пришёл запомнить, не в состоянии, в лес одному ходить опасно. Я обычно добрый. Правда, стараюсь сильно не огорчать, если сами не напрашиваются. Но тут просто выбора не было. Не отпускать же их лешего веселить. Тот ведь, когда наиграется обратно на эту же полянку, их не вернёт. Просто где-то неподалёку бросит, а то и в глуши какой, и убежит. Эти трое костерили меня на все лады. Но всё же шагали следом. Помню, как вначале чуть не заплутали. Только всё равно удивились, когда оказалось, что я прав. Вышли мы на стоянку, где уже оставшиеся люди костры развели. Даже воду где-то нашли. Не все человеки бесполезные, оказывается. Это только со мной трое троллевых недотёп отправилось. Я кабана возле их вожака скинул, а сам развернулся и обратно в лес побрёл. Уже без компании. По-быстрому первый попавшийся под руку зверушки голову открутил и понёс её к поганке ужин делать. Смотрю, прихлебатель белобрысый тоже не совсем безнадёжный. Костёр уже развёл. В котелке вода кипит, причём с травой какой-то. А чахла с недовольным лицом стоит, ложкой это варево мешает. «Зелёненький, какой ты хозяйственный!» Зачем-то спасённый поганкой странный парень подскочил ко мне, выхватил зверька, покрутил его в руках и ухмыльнулся. «Бульон, шашлык и тушёное мяско на завтрак», объявил он, доставая из поясных ножен кинжал. «Я всегда считал, что оружие должно быть надёжным и удобным. Но это было ещё и красивым. Украшенное рунами лезвие и изящная рукоять как раз под руку чахла или этого вот остроухого чуда природы». К тому же эльф довольно быстро и умело разделал с его помощью тушку. Удобно. Хоть от одной немощи польза есть. И только я расслабился, подтащил к костру брёвнышко и уселся на него, довольный, чтобы отдохнуть, как вдруг рядом со мной плюхнулся кто-то в тёмном плаще. Заикой я скоро с этими спасёнными и спасателями стану. За топор схватиться успел, а вот вдарить по кумполу этому новоприбывшему нет. Узнал, тварь. В смысле нежить. Кровососы из детских сказок. «А вы резвы так за день продвинулись. Почти час пришлось за вами бежать», — объявил этот наглец. Потом полюбовался на чахлу, застывшую у костра с поварёшкой, и голос у него изменился, вежливый такой стал, как тогда, в забегаловке. «Рад видеть вас снова, госпожа. Простите, что не успел утром попрощаться». «Я тоже рада вас видеть», — разулыбалась поганка. «А у меня почему-то что-то кольнуло в груди при виде её улыбки. Это была моя поганка». «Моя!» Зачем-то подобранная ею белобрысая немощь всю дорогу приставала ко мне, раздражая до невозможности. Но при этом по нему разве что стукнуть иногда хотелось. А вот вампир будил во мне очень нехорошие желания. Вот только стукнуть его я уже пытался. Не вышло. Но если не отвяжется, то когда голова пройдёт, ещё раз попробую. Уж очень он меня бесил. Прямо непередаваемо. «Сколько еды!» Вдруг с придыханием прошептал этот неправильный клыкастый, оглядываясь вокруг. «Путешествие обратно у меня будет сытым, хотя и долгим». И не успел я высказать ему всё, что думаю по поводу его странных намёков, как он добавил, глядя по-прежнему на чахлу. «Не переживайте, госпожа, я буду осторожен. Ваши спутники ничего не заметят». К тому же большинство людей не верит в вампиров.